«Вот в чем громадное преимущество этих людей над нами», — думал Жульен, оставшись один в саду. «История их предков возвышает их над обыденными чувствами, и им не надо постоянно думать о своем пропитании. Горе мне», — прибавил он, — «я недостоин рассуждать об этих великих вопросах. Жизнь моя — это сплошное притворство от того только». что у меня нет тысячи франков ренты, чтобы прокормиться. — О чем вы здесь мечтаете? — спросила его прибежавшая снова Матильда. Жульену надоело постоянно презирать себя, и он из гордости открыто высказал свою мысль. Говоря о своей бедности, такой богатой особе, он сильно покраснел и своим гордым тоном старался подчеркнуть, что он ничего не просит. Никогда он не казался Матильде более красивым. Она нашла в выражении его лица ту чувствительность и искренность, которых ему часто недоставало. Около месяца спустя после описанных событий Жульен в задумчивости прогуливался в саду особняка де ла моля. Лицо его, однако, утратило ту жесткость и глубокомысленное высокомерие, которая налагала на него постоянное сознание своей подчиненности. Он только что проводил до дверей гостиной мадемуазель де ла Моль, так как она заявила, что ушибла себе ногу, бегая с братом. Она как-то особенно опиралась на мою руку. Думал про себя Жульен. Или я фат, или на самом деле нравлюсь ей. Она слушает меня с таким кротким видом. даже когда я признаюсь ей во всех страданиях своей гордости. Она, которая так высокомерна со всеми. Как удивились бы все в гостиной, если бы увидели у нее такое лицо. Такого кроткого и доброго вида у нее не бывает, несомненно, ни с кем. Жульен старался не преувеличивать значение этой странной дружбы и сам сравнивал ее с вооруженным перемирием. Всякий день при встрече... Раньше, чем вернуться к тому дружескому тону, которым они разговаривали накануне, каждый из них задавал себе вопрос. «Будем мы сегодня друзьями или врагами?» Жюлен понимал, что все это будет потеряно, если он хоть раз позволит этой высокомерной барышне безнаказанно оскорбить себя. «Если я должен поссориться с нею, то не лучше ли сделать это с самого начала?» защищая законные права своей гордости чем позднее отражая презрение которое я навлек бы на себя поступившись личным достоинством несколько раз будучи в дурном настроении матильда пробовала принимать с ним тон знатной дамы она делала эти попытки чрезвычайно тонко но жульен тотчас пресекал их однажды он резко перебил ее «Если мадмуазель де Ламоль угодно приказать что-нибудь секретарю своего отца, — сказал он ей, — то он должен выслушать ее распоряжения и почтительно выполнить их. Но кроме этого, он не обязан говорить ей ни слова. Он не получает жалования за то, чтобы открывать ей свои мысли». Благодаря этому поведению и некоторым странным догадкам, явившимся у Жульена, рассеялась та скука, которую он постоянно испытывал в этом великолепном салоне, где всего боялись и где считалось неприличным шутить о чем бы то ни было.